Глава 43. Дарси. Кампус ожил музыкой, смехом и вечеринками. Я слышала все это из своей комнаты высоко в башне Эйр. Я решила не присоединяться к веселью сегодня. Канун Нового года имел для меня совершенно иной план, и я не собиралась подводить Ориона, когда он нуждался во мне больше всего. Я по глупости сказала Джеральдине, что заболела, И она предложила принести мне всевозможные зелья и средства, чтобы вылечить меня. Пришлось признаваться, что я просто не настроена веселиться сегодня. И я сделала пометку в уме, что у Фейри болезнь не считалась оправданием. Не тогда, когда они могут исцелить 90% болезней. В 9 вечера я уже сходила с ума, а к 10 была близка к потере рассудка. Я ходила по комнате взад вперед, включила какой-то глупый романтический сериал на Фейфликс. Затем снова вернулась к хождению. Тьма все время просачивалась в мой разум и тянула мысли вглубь. Мне приходилось отталкивать ее. дыша глубоко и сосредотачиваясь на якоре любви, который не давал мне упасть в ее лапы. Моя сестра — Орион. Между ними двумя я была несокрушима. Тени не могли забрать меня, и они не смогут удерживать сестру Ориона слишком долго. «Иди ко мне». Прозвучал голос Клары, и я сглотнула. Мы идем, пообещала я. Мы спасем тебя. Тревога закрутилась в животе, и я проверила сообщение. Тори тоже была в своей комнате, ожидая от меня сигнала. Судя по всему, она нервничала не меньше. Я открыла фейбук просто, чтобы отвлечься, плюхнувшись на кровати, подтянув колени к груди. Лента была забита фотографиями наследников. На одной Макса держали вверх ногами в сфере, его лицо было полностью окутано пузырем воды, пока он пил из бочки через длинную трубку. На другой Калиб был без рубашки, а девушка делала шот из его пупка. И еще одна. Сет стоит на столе, поднимая над головой голую девушку, используя лишь магию воздуха. Судя по всему, вечеринка была в самом разгаре. Особенно, когда я увидела фото преподавателей, которые, похоже, играли в стрип-покер. Вошер был полностью голый, стоял спиной к камере, спасибо звездам, а перед ним сидела директор Нова, глядя прямо на его хозяйство с расширенными глазами. Отвратительно. Я решила отправиться на пляж чуть раньше, чем мы договаривались, потому что нервы больше не выдерживали. Я уже была одета в джинсы и майку, поверх которых я надела пальто и засунула ноги в зимние сапоги. Пульс ускорился, когда я мысленно готовила себя к тому, что нам предстояло. Я не знала, чего ожидать, кроме того, что нам снова предстоит войти в тени. Оставалось надеяться, что тренировки с Орионом помогут нам всем остаться в целости. Потому что зов теней сейчас был сильнее, чем когда-либо. Их притяжение обвивало мои конечности, ласкало мои вены. Я почти слышала их шепоты, зовущий меня в их бесконечную глубину. Я вышла из комнаты. Тяжелый бас гремел в общей гостиной, пока я спешила по лестнице. «Парень в шапке! Парень в шапке! Парень в шапке!» скандировала группа людей. И я с облегчением услышала смех Диего. Что бы там ни происходило, похоже, он был не против. «Спаси меня!» — голос Клары скользнул по моим ушам. Я вздрогнула, спускаясь по лестнице, натянув капюшон пальто, чтобы оставаться как можно более незаметной. Я выскользнула наружу мимо группы хихикающих девчонок в фальшивых волчьих ушах и направилась по тропинке в сторону пещеры. Снег валил густо, но дорожки были освещены кострами, которые пылали по всему кампусу, помогая людям ориентироваться. Я удерживала холод на расстоянии, наполняя вены жаром, но с бешено стучащим сердцем ничего не могла поделать. А вдруг это не сработает? Или наоборот, сработает, но Клара слишком долго была в тенях, чтобы вернуться обратно. По позвоночнику пробежала дрожь тревоги, пока я мчалась вперед. Но чем ближе я была к утесу, тем сильнее надежда вытесняла страх. Арион был сломлен потерей сестры. Если есть хоть малейший шанс вернуть ее к нему, я это сделаю». Возможно, в этом смысле тени были даром. И, может быть, звезды впервые за долгое время смотрели на нас с благосклонностью. Мне нужно было лишь сосредоточиться на своей подготовке и отдать ему всю силу, которую могла. Но что потом? Сможет ли Клара действительно вернуться к нормальной жизни среди Фейри? Пресса же сойдет с ума, когда узнает, что она вернулась, будто бы из ниоткуда. Мы с Орионом не обсуждали ничего, кроме того, как безопасно вернуть ее в мир фейри. Но если нас начнут допрашивать, мы не сможем признаться, что использовали тени. А что сделает Лайнел, когда узнает правду? Во рту пересохло, и я поняла, что единственный способ спасти ситуацию сохранить ее в секрете. Она должна будет оставаться скрытой от мира чтобы никто не стал копаться в ее возвращении. Потому что если ФБР начнет расследование, первым же под прицелом окажется Орион. Я не знала, какое наказание положено за использование тёмной магии, но вряд ли это был легкий выговор. Я добралась до вершины узкой тропы, спускавшейся по склону утёса к пляжу. Мир снаружи был оглушительно громким. Рёв волны, вой ветра учащали мой пульс, пока снег сыпался вокруг. Я почти физически ощущала, как атмосфера меняется по мере приближения полуночи. Магия в воздухе делала завесу между мирами тоньше, и пришло время использовать это в своих интересах. «Мы можем просто поговорить об этом Сете!» Голос Кайли донесся до меня сквозь туман, и я метнулась на тропу, присев в темноте. «Тут не о чем говорить», — ответил Сет. Их шаги приближались. «Тебе же все равно придется когда-нибудь выбрать пару. Почему не я? У нас же есть связь!» — сказала Кайли. Ее тон -то выдавал, что она уже почти пьяна. «Я не могу просто выбрать себе пару. Это не так работает у оборотней. Прости, детка, но ты должна это пережить». Их тени прошли по тропинке мимо, направляясь в сторону леса стенаний, и сердце заколотилось быстрее, когда я заметила затылок Сета. Он отводил снег от них магией воздуха так, что тот огибал их куполом. Они удалились, и я с облегчением выдохнула, направляясь по тропе и снова ускоряя шаг. Я ступила на пляж и зашагала к пещере, сотворив щит воздуха, чтобы сдержать густой снегопад. Фигура вышла из-за валуна. И Орион улыбнулся с надеждой, увидев меня. Я прибавила шагу, подбежала к нему и схватила его за руку. «Ты готов?» Он потянул меня к спрятанной пещере. У меня есть все, что нужно, но не уверен, что когда-либо по-настоящему смогу быть к этому готов. Я сжала его пальцы, а затем отпустила, пока он доставал сияющий истощающий кинжал из кармана и обводил им стену утеса в ритуальных движениях. Иллюзия спала, и мое сердце забилось в груди, когда я последовала за ним в темную пещеру. Я зажгла огонь в ладони, позволив ему расти и расти, а затем отпустила его чтобы он горел в самом центре пещеры. Орион наложил воздушный щит по краям пространства, не давая ветру и снегу проникать внутрь, чтобы помещение успело прогреться от жара моего пламени. Он сбросил рюкзак с плеч, опустившись на колени, и я села напротив. Он положил банку с темной звездной пылью, которую мы украли у его матери, вместе с его истощающим кинжалом. Тканью с сухими травами и серебряным листом, хрупким, как стекло. Дрожащая энергия в воздухе заставила меня вздрогнуть, и я почувствовала, как глаза сами собой закрываются, когда тени снова позвали меня. Орион положил руку мне на колено, и я моргнула, прогоняя их, делая медленный вдох и глядя на него. «Они близко сегодня», — прошептала я, и он кивнул. Серьезное выражение исказило его черты. «Ты уверена, что хочешь этого, голубок?» «Да, я хочу помочь». Твердо сказала я. Но, Лэнс, что ты будешь делать, когда она вернется? Мир не должен знать, что она снова здесь. Люди начнут задавать слишком много вопросов. ФБР может узнать, что мы сделали. Или что, если Лайонелл придёт за ней? Я знаю. Я спрячу её. У меня есть дом на окраине Тукана. Она сможет остаться там. Но что, если кто-то её увидит? Она не сможет прятаться там вечно. Ей нужна будет новая личность, новая жизнь. Как только ее магия восстановится, она сможет изменить внешность при помощи иллюзии. Она будет нуждаться в тебе. Кто знает, какой след это оставило на ней? И я позабочусь о ней, поклялся он. Его челюсть напряглась. Я сделаю все, что потребуется, чтобы защитить ее. Я должен ей это и гораздо больше. Ты сделал все, что мог, чтобы спасти ее, тихо сказала я, и сердце разрывалось за него. Он опустил взгляд, и тьма затмила его лицо. Недостаточно. Я почти видела, как тени вьются вокруг него, и с тревогой придвинулась ближе. Давай вернем ее. Его глаза просияли. Он поднял взгляд на меня с отчаянной надеждой в них. Мне было больно думать, что его разлучились сестрой. Если бы я потеряла Тори вот так, я бы тоже делала все, чтобы ее вернуть. Если тени станут слишком сильными, я хочу, чтобы ты вытащила себя из них, сказал Орион тихо. Уходи, если придется, просто выберись отсюда. Нет, зарычала я. Я никуда не уйду, я справлюсь. Я знаю, что ты справишься. Он провел костяшками пальцев по моей щеке. Но я ни за что не стану рисковать с тобой. Если станет слишком опасно, мы можем остановиться. Но я тебя не оставлю. Он нахмурился, но все же кивнул, поняв, что я не отступлю. Он достал свой атлас и его лоб сморщился. Дариус не отвечает. Тори тоже. Вздохнула я, нахмурившись и доставая свой собственный атлас. Я нажала на ее имя и поднесла устройство к уху, ожидая, что она ответит. Гудки звучали снова и снова, но она не брала трубку. И мой живот сжался от тревоги. Орион попытался дозвониться до Дариуса, но получил тот же результат. Он проверил время и выругался себе под нос. «У нас есть только короткое окно для этого», — сказал он яростно. «Нам нужно начинать». «Они придут», — пообещала я, зная, что Тори точно не подведет. «Лучше бы», — зарычал Орион. Огонь передо мной затрепетал, и тьма, оказалось, начала проникать в его глубины, окрашивая пламя в сумеречно-фиолетовый оттенок. Я медленно вдохнула, чувствуя, как тени снова сжимаются вокруг меня. Они были здесь, извиваясь сквозь наши тела и цепляясь за души. Я чувствовала, как они вновь пытаются унести меня на черных крыльях. Но я сжала руки в кулаки так сильно, что ногти почти впились в кожу, вынуждая себя вырваться из их хватки. Орион издал глухой стон. Они влияли и на него» и я придвинулась ближе, чтобы мы могли бороться с ними вместе, крепко сжимая его руку. Я ощутила, как они отступают, когда я опустила барьеры своей магии, и наша сила слилась в единое мощное целое. Я снова посмотрела на время, и тревога внутри меня начала нарастать. «Где они, блядь?» Зарычал Рион, и его лицо наполнилось яростью. «Они будут здесь!» ободрила я, глядя на вход в пещеру, ожидая увидеть их с минуты на минуту. «Ну же, Тори, где же ты, чёрт возьми?» «Нам нужно начинать. Другого шанса не будет», — резко сказал Орион. «Подготовь всё», — сказала я, стараясь не дать тревоге прорваться в голос, но не уверена, что у меня это получилось. Орион мрачно нахмурился, раскладывая перед собой материалы. «Не понимаю, как Дариус смог подвести меня именно сегодня?» Из всех ёбаных ночей. Я снова взглянула на вход в пещеру, и пульс гремел в ушах. Времени почти не осталось, и я понятия не имела, справимся ли мы вдвоем. Пожалуйста, поторопись, Тори.